4 апреля. Мисс Кинниан сказала, я учусь быстро. Она прочитала мои отчеты и долго молча смотрела на меня. Она сказала, я хороший человек и еще покажу им всем. Я спросил ее, почему?» Она сказала: "Не обращай внимания и не расстраивайся, когда вдруг заметишь, что другие люди совсем не такие расчудесные, как раньше казались. Ты человек, которому Господь дал так мало, делаешь куда больше, чем люди с мозгами, которые не знают, как ими пользоваться". Я сказал: «Они все мои друзья, умные и хорошие. Они любят меня и делают мне только приятные». Тут ей что-то попало в глаз, и ей пришлось выбежать в дамскую комнату. Я сидел в классе, ждал ее и думал, «Какая мисс Кинян приятная леди, совсем как моя мама». Мама всегда говорила мне, чтобы я был хорошим и добрым мальчиком. Она говорила, «Всегда будь осторожным, а то люди не поймут тебя и подумают, что ты хочешь сделать им что-то плохое». Потом я вспомнил, как мама должна была уйти, и меня отдали на несколько дней в дом миссис Леруа, нашей соседки. Мама была в больнице, Папа сказал, она не заболела и ничего такого, просто она принесет обратно маленького братика или сестричку. Я сказал, я хочу братика, чтобы играть с ним и не знаю, зачем мне сестра, но она была красивая, как кукла, только все время плакала. Я ни разу не сделал ей больно». Ее положили в кроватку в спальне, и один раз я услышал, как папа сказал, «Не бойся, Чарли не сделает ей ничего плохого». Она была похожа на комочек, вся розовая, и вопила так, что я никак не мог уснуть. Один раз, когда они были на кухне, а я лежал в кровати, она заплакала. «Я встал», Взял ее и стал качать, чтобы успокоить, как мама. Но тут вбежала мама, отобрала ее и ударила меня так сильно, что я упал на кровать. Потом она начала кричать «Не смей прикасаться к ней, ты сломаешь ей что-нибудь. Она совсем маленькая, не подходи к ней». Тогда я не знал, но теперь, мне кажется, она боялась, что я сделаю ей что-нибудь плохое, потому что я был слишком глуп, чтобы понимать, что делаю. Сейчас мне очень грустно, когда я вспоминаю об этом, потому что как я мог сделать плохо такой крошке? Когда пойду к доку Штраусу, обязательно расскажу ему про это.